Глава 11. Планета Идилия, город Зилар, камендатура. В детстве Рам обожал ходить в зоопарк, чтобы полюбоваться на акадийских древесных носух, забавные зверушки. Похожие на белок с волчьими головами, всегда устраивали в вольере невообразимый ковардак, бегая и прыгая разве что не по потолку. Сейчас такой же ковардак творился в голове полковника, только роль на сух играли мысли. То, что он увидел на экране, не укладывалось в уме китишца. Сюжет сериала про маньяков, непостижимым образом перекочевавший в реальную жизнь. Нет, Костас и раньше считал, что политики и корпораты одним дерьмом мазаны и вскормлены, но информация на чипе контрразведчика открывала просто чудовищную правду. Дерьмо ворот. Полковник открыл следующий файл. Нет, это хуже. Это мать его дерьмо апокалипсис. Больше всего китишца поразило не то, насколько глубоко консорциум запустил руки в правление Союза, а то, какими методами это было сделано. Корпораты перешагнули все границы морали, сделав ставку даже не на примитивных продажных тварей, а на самых настоящих чудовищ, монстров, на фоне которых даже репликанты казались невинными младенцами. И не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы сложить два и два, получив неутешительный результат. Внезапное поспешное начало операции по захвату идиллии было вызвано вовсе не боязнью утечки, не попыткой застать врага врасплох, а желанием отвлечь внимание общественности от грядущего скандала. А заодно атака стала отличным способом убрать как можно дальше военных, вполне способных штыками проголосовать за смену правительства. «Ты слил это доминионцам?» Рам поднял взгляд на контрразведчика. "Нет". Глядя ему в глаза, ответил Грам. "Я помог им это добыть. И подозреваю, они уже распотрошили станцию и сделали горячий репортаж с места событий. Уверен, что спешка с атакой на Идею связана с тем, что они вбросили данные в СМИ союза. И дома сейчас нехилое бурление говна". Тут Рам мог только догадываться. С момента получения приказа о начале операции флот шёл в режиме радиомолчания. Почти не имея связи с внешним миром, лишь в установленное время происходил сеанс связи с Генштабом, да и изредка производился обмен служебной информацией внутри эскадры. Гражданские каналы связи обрубили наглухо, так что о происходящем на планетах Союза никто из участников операции ничего не знал. Лицо Ракши, просматривавшей данные из-за спины Костаса, словно судорогой свело в гримасе отвращения. И почему-то не отдал информацию своему командиру. Спросила она: "Этих дерьмицов взяли бы за задницы потихому. Зачем делать такой подарок доминиону?" "Долгая история", вздохнул Грэм. "А мы не торопимся", намекнул Грэм. Дана согласно кивнула и выжидательно уставилась на контрразведчика. Нейф развёл руками, мол, раз так, то я не против, и начал рассказ о своих похождениях с самого начала. С того момента, как получил приказ выйти к месту посадки капсул с неопознанного корабля, он рассказал всё. На погоне за Ларой, о том, как узнал от них про станцию, о том, как был свидетелем нападения на поместье работорговца. Рассказал, как их с Карлом хотели убить наёмники полковника Баны, а гибели Карла. Крыси в управлении попытки выбить самого Грэма подальше к комбинации пряника в виде повышения в звании и кнута в виде отсылки в дальний гарнизон. рассказал, как тайком начал собирать информацию о клиентах станции, как встретил Ларей и с их помощью смог найти и захватить крысу, которая оказалась никто иной, как сам начальник отдела собственной безопасности контрразведки. В руководстве управления я больше никому не доверяю, завершил свой рассказ Нейф. Да и список фамилий не велик, к тому же, большую часть фигурантов уже ухайдокали. Вот такая вот история. Позволите, а то в горле пересохло. Он указал глазами на графин с водой. Да пей, разрешил Коста, переводя взгляд на свою приёмную дочь. Танив Папат покачала головой, явно всё ещё переваривая услышанное. Ты знаешь, я не пылаю любовью к Доминиону, после паузы произнесла Ракша. Но его поступок понимаю. Лучше так, чем подобные скоты укрепятся в верхушке союза. Да кто бы спорил, вздохнул полковник. В штав Коста с принялся мерить шагами кабинет, ломая голову над поиском оптимального решения. Сейчас нельзя предавать огласке эту информацию. Дело даже не в том, что офицеры корпоратов моментально попытаются ликвидировать всех имевших несчастье узнать про эту информацию, а в том, что корпус начнёт уничтожать себя сам. Если бы не нападение Доминиона на Эдем, граждане Союза никогда бы не поддержали атаку на Идилью. Именно тот акт агрессии стал толчком, повлиявшим на общественное мнение. И сейчас бойцы Союза хоть и смотрели на корпоратов Коса, но считали союзниками, поддерживавшими в неравной борьбе с Доминионом. Как там говорили в вербовочных пунктах, «Сегодня Эдем, завтра Плимут, а послезавтра и Китиш? Защитим свои дома от доминионской нелюди, не щадящей ни женщин, ни детей?» Если солдаты и офицеры узнают, что на самом деле воюют не за свои дома, а за это дерьмо, Начнётся бойня, которой немедленно воспользуются доминьонцы, и тогда ад, творившийся на Хель, покажется союзу детским праздником. Ебо чем-чем, а благородством доминьонцы не страдают и не упустят случая уничтожить врага, занятого внутренними склоками. Рам посмотрел на осушающего уже второй стакан контрразведчика: "С одной стороны, парень молодец, даже жаль, что не китежец, такие кадры очень пригодились бы дома. С другой долбаный упрямый осёл. Дейтельный сопляк, заваривший такую кашу, что сейчас хрен расхлебаешь. Следом пришла другая мысль. Чёрт. Вот так из защитников мы превратились в оккупантов, с горечью констатировал полковник. Грёбаных корпоратских шестёрок. Для китежцев, в культуре которых честь стояла на первом месте, это было серьёзным потрясением. «Одно дело — ударное опережение во имя защиты Родины, и совершенно другое, когда этот удар нанесен во имя защиты горстки ублюдков, просто ради того, чтобы прикрыть их дерьмо». «До суда чести не дойдет», — проявил неожиданное знание китежской культуры контрразведчик. «Боевые действия начались до огласки информации. Никто из участников о скандале ни слухом, ни духом». «И обратного хода тоже нет», — вздохнул Рам. «Попала собака в колесо. Пищи да беги!» Он посмотрел на судок с остывшим супом так, словно надеялся найти там решение всех проблем. Суп подмигнул блёсками остывающего жира, давая понять, что искать выход придётся самостоятельно. «А если?» — подала голос Ракша. «Чисто теоретически. Убрать Прокофьева с его людьми и доложить обо всём этом дерьме в штаб корпуса». «Ты уверена, что там нет никого из корпоратских шестерок вроде этих вот?» Полковник ткнул пятерней в монитор. «Мразий!» Ракша задумчиво пожевала губу и перевела взгляд на Нейва. «Нет никакого способа проверить, выяснить. Доминионцы, надо думать, забыли отчитаться перед тобой о результатах работы по станции». «Доминионцы едва меня не пришили», — ухмыльнулся Нейв. «Чудом удалось прибить ликвидаторов и удрать. Так я здесь и оказался». в корпусе, чтобы дружки покойных не нашли. «Ты умеешь заводить друзей», — усмехнулся Костас. «Работа такая, сэр», — в тон отозвался Грэм. «Работа», — Рам взглянул на Ракшу. Собственно, Дана и была основной причиной его переживаний. За свою шкуру Костас не боялся уже давным-давно, а вот приемную дочь искренне любил и не хотел, чтобы она стала жертвой корпоратов, устраняющих свидетелей. Может, по-тихому, прибить самого Нейва? доложить, что попал в засаду или подорвался на мине, как говорит древняя земная поговорка, нет человека нет проблемы и нет чести. Даже если никто не узнает, перед самим собой не оправдаешься, будешь всю жизнь ходить с клеймом на душе. Суп остывает. Брякнул Рам просто, чтобы сказать хоть что-то. Аппетит пропал. Дана с отвращением посмотрела на еду. Да, просмотренные данные аппетит не пробуждали, это точно. Рам взял со стола пистолет контрразведчика и протянул владельцу. И тут его осенило. Чёрт. Доминьонцы точно начнут распространять это дерьмо среди солдат, воскликнул полковник. Само собой, спокойно отозвался Грэм, пряча оружие в кобуру. Я думал об этом, сэр. На такие случаи есть ряд действий, надо лишь адаптировать их под текущую ситуацию. С вашего разрешения я задействую отдел пропаганды. Действуй, махнул рукой Костас. Достав чип, полковник вернул его Нейву и жестом отправил вон из кабинета. «Вот тебе и бабник-алкоголик». Рам посмотрел на дверь, словно там еще стоял контрразведчик. «Правду говорят. В тихом омуте черти водятся». Планета Идиллия. Три километра от Зелара. Штаб генерала Прокофьева. Генерал Александр Прокофьев пребывал в задумчивости. Только что завершился разговор с королем Дариусом, пока еще главой планетарной администрации Доминиона. Король ясно дал понять, что желает сохранить свой пост при новой власти, изъявив готовность встать в любые позы Камасутры, при условии, что это не приведет к преждевременному расстрелу за предательство. Образ простой и понятный. Эгоист, пробравшийся к власти и трясущийся лишь за собственные интересы. Это-то и настораживало. В своё время генерал Александр Прокофьев даже не думал о военной карьере. Престижный университет на Марсе открывал своим выпускникам широчайшие возможности, на фоне которых служба в силовых структурах не казалась особо привлекательной. Поэтому Прокофьев ещё до выпуска подписал контракт с одной из корпораций, входящих в консорциум. Но тут вмешался случай в лице старого товарища, выпустившегося на 3 года раньше. Ахига Паркер. Так звали того парня, посоветовал начать карьеру именно в силовых подразделениях консорциума. Этот старт давал лучший толчок в развитии карьеры. К примеру, сам Паркер, отслужив два с половиной года в батальоне авиационно-технического обеспечения в звании инженера третьего ранга, тогда еще консорциум не настолько обнаглел, чтобы вводить для своих силовиков настоящие воинские звания, получил приглашение на должность начальника технической службы космопорта. И всё благодаря полученному за время службы опыту. Прокофьев, тщательно взвесив все за и против, решил внять совету. И через 3 месяца, получив должность командира инженерно-технического взвода, надел новенькую форму с узким голубым младшего техника на рукаве. В первую же служебную командировку, разглядывая апокалиптическую картину разрушения на месте, которое словно Феникса из пепла предстояло воскресить, наполненный жизнью город, Александр отчётливо понял: это его стихия. И дело было не в карьере, просто Прокоф его понравилось то, что он делал: решать задачи, которые с первого взгляда казались нерешаемыми, расплетать клубки, перед которыми пасуют другие, принимать вызов за вызовом. И у него это получалось. Через 10 лет уже подполковник Александр Прокофьев стал широко известен в войсках консорциума как отличный кризисный менеджер, способный справиться с любым хаосом, устроенным карателями на замиренных территориях. Он налаживал логистику, восстанавливал инфраструктуру, решал проблемы рабочей силы и запускал производство, руководствуясь критериями максимальной эффективности. Любые помехи, неважно, продолжающие пакости те остатки бунтовщиков или просто нерасторопные подчинённые, Прокофьев устранял без колебаний, не заморачиваясь понятиями гуманность или сочувствие, и попутно подбирал себе команду компетентных специалистов. К моменту вступления консорциума в союз Прокофьев получил генеральское звание и популярность. Энергичный, прагматичный, не склонный к бессмысленной жестокости, с великолепным штабом из профессионалов, с готовностью берущийся за самые безнадёжные дела, не склонный к интригам, он полностью устраивал руководство. Так что неудивительно, что когда встал вопрос о назначении на должность управляющего оккупированными территориями Иделии, кандидатура генерала Прокофьева была принята без каких-либо возражений. В корпорациях его слава гремела уже давно. А вот союзovce, ознакомившись с послужным списком, в особый восторг не пришли, но признали, что для выполнения поставленной перед корпусом задачи Прокофьев подходит больше, чем другие кандидаты. Сам генерал принял новое назначение с воодушевлением, и единственной ложкой дёгтя, портившей всё удовольствие от предвкушения новых задач, стал Шеридан. Для генерала не было секретом, что его путь к вершинам был устлан оттоптанными мозолями корпоративных шишек. Невозможно достичь высот, не нажив врагов. Прокофьев же, не терпевший некомпетентных дураков, плевать хотел на то, кто родители очередного придурка с офицерским патентом, поступившего под его командование. Отпрыски именитых пап и мам, понадеявшиеся на синекуру в тыловых службах, пачками вылетали в родные пенаты, оглашая окрестности печальным боем. Родители обиженных чат в ответ засыпали руководство Прокофьева потоком гневных жалоб на произвол и самодурство. Александр даже коллекционировал особенно приглянувшиеся шедевры эпистолярного жанра, сетая на то, что прошло время бумажных носителей, а то бы он непременно завёл библиотеку в сортире для поднятия настроения чтением и последующим использованием по назначению. Полковник Ширидан оказался единственным удачным ходом злопыхателей Прокофьева. Дело в том, что подбирая команду, Александр упустил вопрос каменданских подразделений, и враги генерала немедленно воспользовались этой промашкой, добившись перевода Шеридана под начало Прокофьева. Так генерал получил штукача. Но нет худо без добра, куда лучше знать, кто работает на врага, чем заниматься его поисками. Сам Прокофьев полковника Шеридана знал ещё с тех времён, когда тот был капитаном, и не испытывал к нему никаких тёплых чувств. С точки зрения генерала, каратель был типичным висельником, куда больше походящим на пирата эпохи парусного флота, чем офицера современности. Недостаточно, с точки зрения генерала, образованный, алчный, бессмысленно жестокий, по-звериному хитрый и абсолютно беспринципный, Шеридан вызывал у праков его брезгливость и омерзение. Как ведро для вычерпывания дерьма, мерзко, но при необходимости незаменимо. Шередан же был именно таким инвентарём для грязных работ, которым ни в коем случае нельзя привлекать нормальных солдат, только выродков из штрафных батальонов. Полковник отвечал полной взаимностью в беседах с приятелями, называя генерала зазнавшимся белоручкой и говёным чистоплюем. И по закону подлости, надо же было случиться так, что весь тщательно подобранный Прокофьевым штат высококлассных специалистов погиб при высадке. Все, кроме Ширидана, в полном соответствии с пословицей, кому суждено быть повешенным, тот не утонет, не получив ни малейшей царапины. Как бы ни злила такая несправедливость, изменить ничего нельзя. Оставалось лишь соответствовать репутации и работать с тем, что есть. Увы, это исключало возможность коллективного мозгового штурма, так как экстренно назначенные на новые должности младшие офицеры ещё не заслужили доверия Прокофьева. Сейчас после разговора с королём Александр сожалел об этом особенно сильно. Его теперь уже бывшие помощники помогли бы рассмотреть ситуацию со всех сторон, в мельчайших подробностях, просчитав все возможные последствия. Теперь предстояло сделать это в одиночку, не приглашать же для разговора этого тупицу Ширидана. Прокофьев задумчиво потёр подбородок. Собственно, на данный момент никакой ловушки для себя он не видел. Наоборот, результаты в его пользу и сулят выгоду. В первую очередь, не теми ценностями, что король выплатит за гражданских. Для генерала это просто приятный бонус, так как 10% от суммы сделки шли ему лично. А перспективой заполучить по окончании боевых действий штат знающих местные реалии специалистов. Это куда важнее для немедленного начала поставок в Союз и, соответственно, подтверждения репутации Прокофьева. Решено! Генерал протянул руку к терминалу и набрал личный код командующего экспедиционным корпусом.